Он явил силу равной, которой не видали уже много поколений. А если и Сварх отдавал ему столь великую мощь, Аюр просто не смеет оставлять этот мир. Он ещё не исполнил того, что ему предначертано. Аюр, отзовись! Пойми Сварх, услышь меня! Сухие горячие руки крепко сжимали его виски. Веки Юра вроде бы стали легче. Он поднял их и увидел перед собой золотистые глаза светища в сетке морщин. Слава солнцу, ты очнулся. Невиц вскочил, вздел руки, его лицо засияло. Но слабый голос Саревича будто приморозил его к полу. Как умер мой брат?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 Но тебе нечего бояться. Ты уже доказал. Юрс снова вознеможение закрыл глаза. Нет, послушай меня, возвысил голос невид. Постой! Вернись, ты можешь справиться. Саревич уже не слушал его. Он вспоминал брата. В прежние годы во дворце ему говорили, что Амар погиб во время наводнения.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 должно быть, лекарь убирал запоры и вставлял крюк в петлю. Под своды ворвался холодный морской ветер, несущий капли дождевой воды. А Юре и впрямь почему-то стало лучше, но глаз он так и не открыл. Зачем? Ему владело странное безразличие ко всему.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 А теперь крыша отсюда. И не заходи, государь будет тропезничать. А Юр вновь закрыл глаза, погружаясь в видения прошлого. Ему припомнилось далёкой крепостицы в землях Ингерии. Юный жезлоносец, казнённый за его Аюра провинность. Сыну Ардвана навсегда запомнился взгляд, полны ужаса и мольбы. Как его звали? Арон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 Можно ли искупить смерть одного человека спасением жизни другого? Хотелось бы сказать да. Однако по всему выходило, что нет. Вашший отше помедлил и спросил совсем иначе, без прежней почтительности. Ну что? Есть-то, будем? Или молодой государь решил ещё поспать? Ресницы юро не шевельнулись.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 Глухой удар, грохот падающего тела, отборная ругань. Вот головник отлетел в сторону. Убийца взвыл: "И куда ты исчез?" А Юр, выпучив глаза и хватая воздух ртом, вскинулся на локтях. Сын Толи лежал на полу, пытаясь дотянуться своим костылём до незнакомого царевичу-жреца. Тот пнул мальчишку и бросился к выходу. Но не тут-то было.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 Но толи заступил ему дорогу, а за его спиной уже слышался топот множества ног и лязгание оружия храмовых стражи. Ряженый жрец тоже это услышал. Он затавленно оглянулся, скрипнул зубами, метнулся через всю килейку, протиснулся в окно и с криком выбросился в море.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 А вот если бы молодой государь просто исчез. Невет поглядел на Туоли. Я, пожалуй, знаю, как это можно устроить.